— Воображаю, хороши, — сказал генерал-смеясь. — Управитель так оторопел? — Говорит, что вам угодно? — а говорят, — так вот и как! И вдруг с этим словом перемена лиц и физиогномии. — За делом! Сколько вина выкуривается по имению! Покажите книги, то отсюда и а и понятых! взяли, связали до да в город, до да полтора года и просидел немец в тюрьме. Вот, на, сказал генерал Уленька всплеснул руками. Жена хлопотать, — продолжал Чичиков. Ну, что ж, может, какая-нибудь неопытная, молодая женщина. Спасибо, что случились добрые люди, которые посоветовали пойти на мировую. Отделся он двумя тысячами до да угостительным обедом. И на обеде, когда все уже развеселились, он так же, вот и говорят о нему: «Не стыдно ли тебе так поступить с нами? Ты все бы хотел нас видеть прибранными да выбритыми да во фраках. Нет, ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Генерал расхохотался, болезненно сдонала уленька. «Я не понимаю, папа, как ты можешь смеяться?» — сказала она быстро. Гнев отемнил прекрасной лоб ее. «Бесчестнейший поступок, за который я не знаю, куда бы их следовало всех услать!» «Друг мой, я их ничуть не оправдываю», — сказал генерал. «Но что же делать, если смешно? Как, бишь полюби нас беленькими!» Черненькими, ваше превосходительство, подходил Чичиков. «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Ха-ха-ха! И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые полеты тряслись, точно как бы носили поныне негустые полеты. Чичков разрешился тоже между иметь им смеха, но из уважения к генералу пустил его на букву «э». И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи не тряслись, потому что не носили густых и Воображаю! Хорош был небритый суд, — говорил генерал, продолжая смеяться. — Да, ваше превосходительство! — Как бы то ни было, без просыпу, трехдневные бдени, тот же пост, поизнурились, поизнурились, — говорил Чичков, продолжая смеяться. Уленька опустилась в кресло и закрыла рукою прекрасные глаза, как бы досадуя на то, что не с кем было поделиться негодованием, — сказала она. — Я не знаю, меня только берет одна досада.